Глава 75. Он. Казнь прошла быстро и безболезненно. В прямом смысле. Ролейла просто лишила магии главную злодейку всего мира. К сожалению, толпа не поняла, что убийство – не выход. Лишь посчитала, что Кардейла слабовольно. Усмехнулся. «Принцесса быстро докажет свой сильный характер. Я почему-то в этом был твердо уверен. Превращение в зверя меняет тебя. Твое мировоззрение и мысли». После казни мы немного поговорили с моей принцессой. Та была в смятении, но все больше склонялась к тому, что ей стоит остаться здесь. Она ведьма, дочь сильнейшей колдуньи королевства. Это и ее дом тоже. Следующая неделя прошла в подготовке к коронации. Корделла назначила Элю своей фрейлиной, что для меня не стало сюрпризом. А меня самого задвинули на задний план, как и всегда. Я привык к такому отношению и ничего уже не пытался изменить. «Извините, мои дорогие», — вздохнула Кардейла. «Это все, что пока я могу сделать. Изменения начнутся сразу после моей коронации». Мы не возражали. Просто вышло так, что с Эли мы смогли проводить гораздо меньше времени, чем хотели. Но прогулки под луной и ночные объятия под одеялом спасали ситуацию. Было гораздо легче пережить дневную разлуку. «Помни, что я люблю тебя, Эля». Утром перед сборами на коронацию прошептал я. «А я тебя, Бринейн!» — кивнула она. Сборы отняли не один час, но к вечеру в тронном зале собрались представители всех близлежащих королевств. Я видел множество раз, среди которых были также ведьмы и травоядные оборотни. Один из них с нескрываемым презрением смотрел на меня. Кажется, посол одного из царств. «Волку не предстало здесь находиться». Поморщился он, посмотрев на меня, словно я был каким-то нищим отбросом. Я был немного выше, но мужчина хоть и смотрел на меня снизу вверх, все равно считал себя выше. Его маленькие узкие глаза смотрели на меня с лютой ненавистью. «А разве дикобраз боится волка?» Усмехнулся, смело глядя ему в глаза. «Я понимаю, какой-нибудь зайчик или кролик, но вы-то можете стрелять своими иглами». «Соблюдай дистанцию, волк!» Он провел по своим волосам рукой, словно это были его защитные иглы. Мы не животные, и не стоит описывать нас травоядных как животных. Вы и сами прекрасно знаете, что все мы не звери. Согласился я, все еще вежливо к нему обращаясь. И сохраняем человеческий разум в любом облике. Но вам, травоядным, нравится жить во лжи. Нравится возвышаться над теми, кого вы считаете хищниками. Я сейчас позову охрану, и тебя выкинут отсюда, волк. — прищурился он. — Что происходит? Рядом с нами очень вовремя оказалась Эля. — О, леди Элина! — учтиво поклонился посол моей девушке. — Этот волк смеет оскорблять меня, сравнивая себя со мной. Красавица посмотрела на него непроницаемым взглядом. Она еще не привыкла, что все к ней, как к фрейлине, обращаются учтиво, леди. А вскоре и вовсе начнут называть «принцесса» или «ваше высочество». «Этот так называемый волк спас принцессу от злой ведьмы, и вы сами прекрасно знаете, что разум в облике зверя сохраняется. Мы планируем бороться с предрассудками, так что проявите терпение», — холодно произнесла она. «Все-таки вы находитесь в Алигрии, а не в своем королевстве, которое, очевидно, очень сильно отстает по убеждениям. Дикообразу ничего не оставалось сделать, кроме как только поморщиться, показательно фыркнуть и оставить нас». Ты ни минуты не можешь без меня прожить, чтобы не попасть в какую-нибудь передрягу. Элли усмехнулась. А я не мог оторвать от нее влюбленного взгляда. Сегодня она была в нежном небесно-голубом платье с пышными юбками. На голове прическа, подчеркивающая ее высокое положение фрейлины. Ты знаешь, я все больше уверяюсь, что у нас не получится исправить ситуацию. Мы не сможем избавиться от предубеждения, что мы, хищники, опасны. Боюсь даже представить, как народ воспримет советника-волка. Честно признался я, поведав о своих страхах. Бесстрашный оборотень боится? Усмехнулась Эля, покачав головой. Не переживай, все будет хорошо. Трудно, но мы справимся. И вообще, как ты думаешь, народ воспримет ведьму в принцессах? Не захотят ли меня казнить вместе с матушкой? Ты же знаешь, что твоя матушка в надежной ссылке, и ей не вернуть утраченной магии покачал головой. Нам еще столько предстоит изменить, исправить, было страшно представить, сколько работы нас всех ожидало. Знаю, и я буду ее периодически навещать, несмотря ни на что, она моя мать. Тяжело вздохнула она, и я успокаивающе приобнял ее, понимая, что сейчас ей это очень нужно. Все в порядке, коронация начнется с минуты на минуту. Мы должны быть в первых рядах, Все-таки Кардели предстоит серьезное испытание. Эля кивнула, и мы поспешили к трону принцессы, пробираясь сквозь толпу, что так презренно смотрела на меня.